Глава четвертая Не помню, как вернулась домой. Не помню даже, расплатилась ли по счету, да это и не важно. Важно то, что я встретила врага, который сильнее нас, а это очень тревожный звоночек. Вот только прятаться, как прежде, я не желаю. Я больше непосредственная сущь, сущ, а полноценный живой маг. Да, они самые сильные, пока еще без диплома, но это временно. Да, временно. Нет, все-таки придется затаиться. Старательно унимая лишние эмоции, мешающие рассуждать здраво, в конце концов признала, что не мне тягаться с этим магом в силе и ехидстве. У него и опыта больше, и возможностей, ведь именно он из нас двоих преподаватель, а не я. Кстати, как его зовут? «Это-то хоть выяснило?» — обратилась я к кошке, которая все это время так и пролежала у меня на руках. А я не забывала ее гладить и точечно вливать тьму, чтобы привести в чувство. Невнятно муркнув, что могло означать все что угодно, тьма предпочла свернуться в компактный клубок и продолжать восстанавливать свою серьезную потрепанную структуру, а не отвечать на мои вопросы. Жаль, но я ее понимаю. Когда силы есть только на то, чтобы мрачно сопеть, ни о каких разговорах и речи идти не может. Ладно, не горит. На днях глядишь и сама выясню. Следующий день прошел в немного нелепой студенческой суете. Это был день открытых дверей для родителей. Торжественная речь ректора, который оказался импозантным дедулькой весьма приятной наружности и формальной вечеринкой перед началом учебного года. К счастью, Родители Эмилии были плотно заняты на хозяйстве и прислали вместо себя лишь приятный сердцу денежный перевод и поздравления, зато на вечеринку я явилась во всеоружии. То есть модно одетая, красиво накрашенная и дико самоуверенная. Такой меня однокурсники еще не видели, и кто-то удивлялся молча, изучая меня издали и из-под тишка, кто-то обсуждал в своей компании, не скрываясь, а кто-то — Фиона Эмберли и Алария Дринкеш. Две подружки-красотки из числа немногочисленной аристократии, с самого первого курса, возомнившие себя королевами факультета. В принципе, заслуженно. Почти. Наверное, будь я такой же обеспеченной и высокородной, с внушительным магическим резервом и связями, тоже задирала бы нос и требовала к себе особого отношения, но при этом даже и не подумала бы угнетать слабейшего. Нет, я бы выбрала себе соперника по силам, а не как они. Хм... Неторопливо подтягивая из высокого бокала сок, официально алкоголь был под запретом, я следила за тем, как в моем направлении идут эти двое. Жгучая рослая брюнетка Фиона с выдающимися формами и надменно приподнятыми бровями, надевшая сегодня вызывающее алое платье с высоким разрезом на бедре и лишь слегка уступающая ей в росте рыжая Алария. Кстати, Алария уступала ей во всем, не только в росте. Грудь чуть меньше, титул ниже, дар слабее. Но язык при этом поганее, словно этим она компенсировала остальное. Платье Алария выбрала ярко-зеленое, которое выгодно подчеркивало и огненный цвет волос, и изумрудный зелень глаз, но брезгливое выражение лица все портило. Они подошли ко мне спустя всего секунд десять, и вокруг нас моментально образовалась зона отчуждения, словно окружающие чувствовали, когда стоит разбежаться по углам — чтобы не задело взрывом. Хм, интересные ассоциации. «Олли, я что-то не пойму», — высокомерно протянула Фиона, «что эта крыса о себе возомнила. Почему она до сих пор здесь? Разве мы не указали ей ее место в прошлый раз?» Взглянула мне четко в глаза и отчеканила каждое слово. «На помойке». «Указали!» «Но она, видно, тупая, с первого раза не понимает», — скривилась ее подпевала, при этом внимательно изучаемая платье цвета шампанского. Обманчиво, строгое, с высоким воротничком и в пол. Оно имело фантазийные вырезы на плечах, груди и спине и становилось полупрозрачным ниже колена. «Еще и воровка! Видела этот наряд в салоне мадам Пробранш! У этой нищенки на него даже с десяти стипендий бы денег не хватило!» «По себе судим, девочки?» произнесла ей Елейна, и на пару секунд обе королевишны впали в ступор, ведь сегодня я впервые ответила колкостью на колкость. Кстати, платье я и впрямь не покупала, оно досталось мне в качестве благодарности за найденного домашнего питомца мадам Пробранш, и с тех пор я у нее на особом хорошем счету. Кстати, вы в курсе, что в темные века крысы были главными переносчиками чумы? Это я так, для информации. И пока девицы лихорадочно соображали, «С чего бы это я стала такая смелая?», приложила пальцы к губам и охнула. «Ой, что это?» Мой взгляд, направленный в район груди Фионы, был настолько говорящим, что девицы моментально на него повелись. И было с чего. Это заклинание материального тлена было найдено мной уже давно, но все не подворачивалось подходящей возможности его протестировать. А сегодня само небо велело... Вот я и не удержалась. Самая большая сложность была в том, чтобы запустить его дистанционно и не оставить следов. Но в этом мне помогла тьма, мазнув своим пушистым хвостом по ногам обидчицы еще пару минут назад, когда они только-только начали свой путь ко мне. И сейчас, активировав его своей аурой, я со злорадным удовлетворением наблюдала, как расползается якобы прочная ткань дорогого платья, являя всем окружающим выдающиеся прелести графини. «Что?» — переполошилась она, пытаясь прикрыться ладонями и стянуть края платья воедино. «Как?» — в панике схватилась за подружку, но это было ее огромной ошибкой, и активированный тлен перекинулся в том числе на Аларию. О, сколько было визга! Как сладко звучала их истерика! Как быстро был бег на выход под нервные смешки и полезные советы однокурсников и остальных студентов, с искренним интересом следящих за этим представлением! И никто, никто не бросился на помощь. Наоборот, спешили расступиться, опасаясь заразиться этим странным проклятием. Но одному замешкавшемуся пареньку все же не повезло, и по нему практически пробежали, а через несколько секунд начала распадаться одежда и на нем. Паника еще не спешила набирать обороты, но народ уже начал тревожно переглядываться. К счастью, подоспел дежурный преподаватель и, окутав бедолагу в непрозрачный, а магичный кокон, отправил того к целителям, чтобы они выяснили причину происходящего. А веселье продолжалось уже без них. В следующие минут десять адепты четырех факультетов и пяти курсов с удовольствием перемывали косточки опозорившимся девицам, и я ни капли не удивилась, не услышав ни единого слова сочувствия. Их боялись, но не уважали. Слишком многим эти королевишны успели нагадить из-под тяжка, и безжалостные детишки были только рады чужому позору. Иронично хмыкнув, сменила дислокацию, перебираясь ближе к знакомой группе боевиков и мысленно давая команду тьме действовать дальше. Она еще не до конца пришла в себя после вчерашнего, чтобы побеседовать по душам в полной мере, но от нашей затеи не отказалась и послушно прошмыгнула бесплотной тенью по ногам моих обидчиков цепляя на них очередное незаконное заклинание, связать которое со мной никто даже не подумает. Я ведь стихиница, а проклятие-то темное. Прошло еще несколько минут, пока проклятие закреплялось на подвыпивших парнях. Это только официально алкоголь был запрещен, но кто хотел, тот доставал. А затем начало действовать. Сначала Бриан словил галлюцинацию и отшатнулся от товарища, увидев на его месте полноценную дурно пахнущую нежить. Зал разорвал воинственный вопль, и в ничего не подозревающего парня отправился боевой заряд. К счастью, однокурсник успел поставить щит и матерился уже из-под него. Следующим попал под раздачу Стивен, которому почудился арахнит, хотя в пяти метрах от него стояли лишь три девчонки с факультета целительниц. Им повезло, что парень начал атаку с сети, а не с фаербола. Наругались они интересно необычно — формальдегидом и этилпропинолом. Не знаю, что это, но звучало грозно. Третьим пал перед силой проклятия Ксавье — самый яркий красавчик Курса и просто мудак. Уж не знаю, что почудилось именно ему, я предусмотрительно отошла подальше, но парень вдруг начал отстреливаться ледяными шипами, бешено крутясь вокруг своей оси, прежде чем его обезвредил ближайший дежурный преподаватель, успел ранить пятерых. Не насмерть. Все же мы маги, а не обычные люди. Да и студенты успели разбежаться в разные стороны от нового эпицентра опасности еще в ту секунду, когда начал дурить Бриан. В итоге всех троих пеленали магистры боевых дисциплин во главе с деканом факультета, А лично прибывший на место происшествия ректор внимательно изучил содержимое стаканов парней и обвел присутствующих таким мрачным взглядом, что на миг захотелось покаяться и мне. Но нет. Я лишь отступила подальше, в тени притихла, ожидая дальнейшего развития событий. Кто пронес на праздник алкоголь? Либо сейчас признайтесь сами, либо завтра придет инквизиция и выпотрошит ваш разум подчистую. «Ну и что бы вы думали?» О, это прочное студенческое братство!» Единственно, главного поставщика запрещенного выпихнули к ректору свои же. И Хендрик, мямля и запинаясь, подробно рассказал, сколько и чего именно было, поклявшись, что брал лишь у проверенного лавошника, и все то же самое, как и всегда. Ничего такого. Этих показать целителям, этих туда же и затем в карцер а ты идешь со мной мрачно распорядился ректор под конец и пока пострадавшие готовили к транспортировке увел за собой панурова хенрика несмотря на едва не случившуюся трагедию праздник продолжился но этот странный и страшный для большинства присутствующих случай обсуждали уже дольше строили догадки и предположения заодно вспомнив что и в трезвом виде парни отличались несдержанностью и злыми шутками Но минут тридцать спустя даже самые ярые сплетники переключились на само празднование, и даже, кажется, музыка заиграла громче. Улыбаясь удачно завершенному первому этапу, я с радостью принимала приглашение и умело флиртовала с теми, кто еще недавно даже не подозревал о моем существовании. Еще полгода назад Эмилия была неприметной посредственностью, которую в лучшем случае просто не замечали, но сегодня. Я без ложной скромности могла считать себя королевой этого местечкового бала. Я блистала. И не только платьем и своими чудесными волосами, уложенными в красивую прическу. Я шутила и смеялась, участвовала в забавных конкурсах, подготовленных студенческим комитетом, куда входили старосты и активисты курсов, и даже побеждала. Не во всех, конечно, да я к этому не стремилась, но все же это было невероятно приятное чувство — побеждать. Мне понравилось. Завершился вечер магическим салютом и предложением встречаться от симпатичного демона по имени Альбус с факультета артефакторов. Не сказав ни да ни нет, но чувствую себя искренне польщенным его вниманием, потому что парень был и впрямь симпатичный, а грешков я за ним не помнила, но надо будет выяснить. Пообещала подумать и позволила проводить себя до общежития. Но не поцеловать. Вот еще. Уже лежа в постели, перебирая самые яркие моменты прошедшего дня, я счастливо улыбалась и предвкушала следующие этапы своей мести. Позор и общественное порицание, минимум, с которого я лишь начала. Дальше будет больше, хуже, глобальнее. И лишь немного жаль, что никто так и не узнает, что за этим стою я. Не похвалят, не оценят, не восхитятся. Но я как-нибудь это переживу. Да. «Переживу. Всех переживу». Не удержавшись расхохотавшись от этой игры слов, томно потянулась, сладко зевнула и закрыла глаза. «Завтра будет новый день, новые свершения. Я должна быть к ним готова». «Тьма, значит, как любопытно!» сдержанно мыкнул мужчина, изучая пострадавших одного за другим. И даже скорее не их, а те едва ощутимые следы на их телах, оставленные темным проклятием. Настолько затейливым, что даже ему оно не было знакомо. И это... Нет, не пугало. задача и вызывало определенное любопытство. Кто же этот уникум, настолько подло обошедшийся с однокурсниками? Или это был магистр? А может и вовсе кто-то из обслуживающего персонала? Нет, вряд ли. Знаете? «Когда вы пригласили меня прочесть вашим оболтусом пару лекций, я не планировал соглашаться», — пренебрежительно произнес Брюнет, бесстрашно глядя прямо в глаза ректору. «Но императору не отказывают. Сейчас же мне и самому интересно, что за уникум появился в этих посредственных стенах. Но давайте договоримся сразу. Он мой. Что бы он ни натворил еще, кем бы ни оказался, он мой». Приподнял бровь, ожидая положительного ответа, и тот, естественно, последовал. Договорились. Это утро, в отличие от большинства других, началось раньше. А все дело в том, что за лето я разленилась, привыкнув вставать ближе к девяти, что отлично вписывалось в мой личный жизненный биоритм. Но уже сегодня начинались занятия, и начинались они с восьми. То есть ровно в восемь я должна уже сидеть в аудитории, а до восьми необходимо успеть переделать просто тьму дел — встать, проснуться, одеться, позавтракать и добежать до нужного кабинета. В общем, я смогла только встать и одеться. Наплевав на завтрак, тем более я на него уже не успевала, убрала волосы в простой хвост, уже на ходу просыпаясь и поправляя новый комплект формы, полученный на прошлой неделе. У стихийников-ботовиков бытовиков Она была темно-коричневой, с алыми акцентами и гербом академии, вышитым на кармане пиджака. При этом парни носили брюки, а девушки — плессированные юбки ниже колена и белые гольфы. Под пиджак полагались жилет и белая блузка, которую девушки обычно освежали алым шейным платком, завязывая его в кокетливый бант, а парни носили строгие галстуки. Номер курса шел еще одной эмблемой, но уже на рукаве облегчая познание адепта прежде всего преподавателям и тем, кто только-только поступал в академию и еще никого не знал, в том числе однокурсников. Цвета факультетов тоже отличались. Боевики носили темно-бордовый, целители темно-зеленый, некроманты темно-серый, артефакторы темно-синий. Мантии магистров были строго черными, а ректор щеголял в серебристой накидке. При этом я не раз и даже не два видела, что магистры ходили в обычных деловых костюмах темных тонов, считая мантию неудобным пережитком прошлого. Но никто на моей памяти им об этом не делал замечаний, даже ректор. Торопясь на первую пару по магическому уголовному праву, которую ввели лишь на пятом курсе, и понятия не имея, кто будет ее вести, и зачем нам, собственно, этот предмет, вбежал в аудиторию в числе последних, И ужаснувшись тому, что лекция общая для всех факультетов, и все задние парты огромной аудитории уже заняты, непростительно замешкалась в дверях. И, естественно, вздрогнула, когда вместе со звонком, означающим начало лекции, на мое плечо легла крупная мужская рука, и пугающий знакомый голос в полнейшей тишине нравоучительно произнес. «Студентка, займите свое место и не мешайте пройти». И как вы только до пятого курса доучились, не зная элементарного?» Мои глаза, расширившиеся от шока, отказывались верить происходящему, а деревеневшее тело уже оборачивалось на звуки, чтобы непослушными губами озвучить шокированное. «Вы?» «О, это ты!» — пренебрежительно скривился некромант, сегодня надевший безупречный графитово-серый деловой костюм, с чуть более светлой рубашкой. Что ж, надо было догадаться. Место, студентка, место! Собаке свое место будешь указывать, прошипела практически одними губами, к сожалению, лишь фигурально испепеляя его взглядом и чувствуя, что размер моей ненависти к этому индивиду вышел на новый уровень. После чего гордо вздернула подбородок и с самым независимым видом прошла за первую парту в центре. Все равно особого выбора не было. Кстати, там уже сидел абсолютно незнакомый парень в странной алой форме, которую я прежде никогда не видела в стенах нашего учебного заведения. А мозг запоздал и подкинул информацию о том, что вчера ректор что-то такое говорил. О студентах по обмену. Ага, прямо из столицы. Хм, я бы обязательно присмотрелась к соседу внимательнее. Тем более оценить было, что и фигуру, и лицо, и тут за кафедру встал наш, я так понимаю, новый магистр, и идеально поставленным сочным баритоном сообщил. «Не скажу, что рад вас видеть и знаю, что это взаимно. Тем не менее, весь этот год я буду вести у вас лекции и принимать семестровые экзамены. Наш мудрый император...» Решил, что выпускники магических академий халатно беспечны в отношении законов нашей Великой Империи, и решил исправить этот недочет. Итак, меня зовут Северин Ламбертс, лорд Беккельсбери, магистр некромантии и инквизитор пятой ступени, и ближайший семестр я буду вести у вас магическое уголовное право. Мужчина продолжал вещать, прямым текстом говоря, что считает всех нас бездарями и латентными уголовниками. А еще у нас нет ни шанса сдать им экзамен, хотя бы на тройку. А те, кто посмеет пропустить хоть одно занятие, вообще не будут допущены. А я смотрела на него во все глаза и ужасалась вывертом судьбы. Вот этот вот, хм, прости небо, человек, наследник лорда Беккельсбери, Тот, которого нужно женить, чтобы старикан, наконец, счастливо помер? Да скорее изнанка перевоспитается и станет землей обетованной, чем хотя бы одна женщина полюбит этого монстра. Только пьяная, слепая и глухая, а еще тупая и в целом убогая. Да его проще убить, чем женить. Хотя и убить-то не так просто. Мой взгляд затуманился Перебирая варианты, но ни один не подходил, а на аудиторию от чего-то опустилась тишина. Странная такая, гнетущая. Сморгнув, внезапно поняла, что магистр глядит четко на меня и, кажется, ждет ответа. А был вопрос, почему я его не слышала? А? Пришлось изображать дурочку, на что некромант презрительно скривил губы, но все же повторил. Я спросил, в чем дело, адептка? Почему вы на меня так смотрите? Отвечать то, что крутилось на языке, было форменным самоубийством. При этом в голову, как на зло, ничего умного под его уничижительным взглядом не приходило. И я ляпнула на обум. А почему вы до сих пор не женаты? Если он и удивился, то не сильно. Лишь едва уловимо дернулась левая бровь, и странно сверкнули глаза. «И как это связано с темой моего предмета?» — задал он встречный вопрос, неприятно надменным тоном. «Не с темой, а с вами», — ответила угрюма, мысленно костеря себя за очевидную глупость, но сказала «А, надо говорить и Б. В умных книгах пишут, что женатые мужчины добрее холостых, а вы злой». «Выкинь эти книги, девочка, в них пишут бред», — пренебрежительно произнес магистр. И передам аудитории прошелестели нервные смешки, но одного его мрачного взгляда хватило, чтобы это пресечь. «И скажу раз, но запомни, я не злой, а прямолинейный. А теперь хватит отнимать мое время, начнем лекцию. Даже не надеюсь на вашу память, поэтому открываем тетради и пишем». На протяжении полутора часов, что шло занятие, никто не осмелился перебить магистра и задать хоть один уточняющий вопрос. Как ни странно, рассказывал некромант интересно, хотя и довольно быстро, я едва успевала записывать, а сидящий рядом со мной парень и вовсе перескакивал через строчку. Я замечала это боковым зрением. Под конец лекции, дав нам внушительный список литературы и два вопроса для самостоятельного изучения, магистр Ламбертс, вышел из аудитории вместе со звонком, даже не попрощавшись. И только тогда предам в едином порыве пронесся шумный выдох облегчения. Даже я вытерла метафорический пот со лба и расслабила плечи, искренне удивившись тому, как они были напряжены. «Я Джулиан», — вдруг заявил мой сосед, и, дождавшись, когда я на него взгляну, лихо подмигнул. «А ты забавная! Как зовут? Будешь моей девушкой?» «Ха! А он времени зря не теряет!» Присмотрелась к соседу получше, отмечая достойную ширину плеч и хорошую физическую форму. И также правильные черты симпатичного лица, красивый карий цвет глаз с лукавыми смешинками и явно намеренно уложенные в художественном беспорядке каштановые вихры с медовыми отблесками. По достоинству оценила внешность Джулиана на твердую пять, но ответила, естественно, отрицательно. Конечно, нет. Найди себе другую, забавную, но для начала научись говорить более приятные комплименты. Этот довольно посредственен. Не забывая складывать вещи в сумку и с легкой настороженностью отмечая, как вокруг нас собираются другие парни, также одетые в красные пиджаки и, более того, внимательно прислушиваются к моим словам, искренне удивилась, когда они дружно расхохотались под конец. Что смешного я сказала? И пока я недоумевала, а Джулиан уязвленно кривился, один из парней шагнул ближе и приятельски хлопнул его по плечу. «Джул, смирись! Это не столица, тут свои правила и фавориты. Думаю, надо было начать с представления полным именем». Парень подмигнул мне и, умело поиграв бровями, хохотнул. «Детка, ты только что отказала будущему герцогу. Гордись. Кстати, я граф Винсент Наркизо». Замутим вечерком?» Не торопясь оскорбляться, смерила блондинистого хама взглядом из разряда «Убейся сам» и поднялась из парты. Я могла бы ему и нахамить, и, может, даже что-то еще, но вместо этого предпочла натянуть маску оскорбленного достоинства и гордо удалиться в закат, в смысле, за пределы аудитории. За моей спиной снова громко захохотали, на этот раз улюлюкая над провалом графа но мне это было уже неинтересно. Я спешила в библиотеку. Следующей парой шла лекция по управлению стихиями, которую вел милейший магистр Ронарио. И ее можно было прогулять. А судя по тому, как вел себя гадкий некромант, его угрозы про тройки на экзамене не были пустым звуком. Вот только я тройку получать не планировала. У меня будет идеально красный диплом, и ни один лорд этому не помешает. В итоге я была первой и единственной посетительницей библиотеки со списком нужных книг для тщательного изучения, причем часть из них имелась лишь в единственном экземпляре, и даже мне их, библиотекарша, с недовольным ворчанием. Мол, раритет и все такое. Ой, да плевать. Главное, чтобы в них содержалась нужная информация. А какого они года выпуска и кто их в свое время написал, вообще не важно.